Время действия. Около часа спустя. Место действия. Дом мамы Юнми. Семья в полном составе сидит на полу перед маленьким столиком с чаем и вкусняшкой. Несмотря на то, что включенный телевизор показывает очередную серию очередной дорамы, на него никто не обращает внимания. Семье есть дела поважнее. Сижу. Никого не трогаю. Правой частью мозга размышляю над вопросом. Задушит ли меня сегодня ночью сунок? Или не задушит. Левой частью мыслю о том, что наконец-то сработала моя интернетовская ловушка. И сегодня появился первый заказ на перевод. Сумма небольшая, всего 25 баксов. Но лиха беда начала, как говорится. Вернувшись после наших они посиделок в кафе, я заглянул в интернет, а там опа, заказ. Я быстренько перевел один лист для образца, благо текст оказался несложным, и пульнул его назад заказчику на предмет тому подумать устроить его или не устроить. Тут мама позвала ужинать, а едва мы с ней к нему приступили, как прилетела энергичная сунок, настолько энергичная, что, наверное, если выключить бубнящий телек, то будет слышен треск электрических разрядов вокруг нее. Ну вообще-то-то, да. подложил я у не свинью, унизив ее парня на глазах общественности. Сунок уже пожаловалась маме, что я вел себя недостойно и оскорбил своим поведением ее знакомого старшего по возрасту мужчину, который сказал, что даже и не подозревал, что у сынок такая невоспитанная сестра. И ей было от этого очень стыдно. И теперь вроде непонятно, будет ли он с Соней теперь общаться. Или это все? Капец их знакомству. Мама от этого опечалилась и загрузилась, обдумывая случившееся. Он ниже демонстративно со мной не разговаривает. Общается только с мамой. Я же сижу и думаю, оставшейся центральной частью мозга, что врать и как выкручиваться на этот раз. Хотел же, чтобы проверка моего русского прошла без эксцессов. Честно хотел. Вот те истинный животворящий крест. Думал показать уровень начинающего, дай расстаться, но нет. Судьбе нужно было подкинуть мне именно этот перевод-анекдот. Вольер для перчаток. Я так хохотал, что даже потом забыл, на каком языке мне нужно говорить. От смеха буквально мозги отшибло. Перебрал все, кроме нужного. Уже только когда на улицу вышел и услышал корейскую речь, рубился. Где я, что я и кто я? Начудил. Хохотал, прилюдно валяясь под столом. А потом не мог вспомнить, на каком же языке тут разговаривают. Думаю, посетителям и персоналу кафе будет что обсудить на досуге. Никогда больше не пойду туда. «Юна, дочка, как же ты так?» Укоризненно, глядя на меня, спрашивает мама. «Ну как-как? Вот так!» Как ворона из анекдота. Птица сильная, но на голову слабая. Забываю уже, кому, когда и чего я конкретно наговорил. Впечатлений много, лица похожие, голова постоянно занята. На разведчика не учился. Зачем-то сказал он мне, что знаю русский, хотя нужно было сказать немецкий. Про русский я вообще тут никому не говорил. Тупо перепутал. Эх, дела наши не важнецкие, попаданческие. А люди-то помнят, помнят, что я им сказал. У них, в отличие от меня, с головами дела обстоят неплохо. Что мне маме отвечать, а он не? Извиняться перед ней? Или может разыграть сценку ревневая сестра? Взять за основу образ из дорамы, в котором младшая сестра гнобит всех женихов своей старшей. Но оно надо. Лишняя конфронтация, да и парень для корейской девушки, ценность большая, если судить опять же по дорамам. Он нет, этого лучше не станет. Потом, я его не знаю, видел всего пять минут. Может, он и ничего. А то, что русского не знает, ну так это не грех. Прости, мама, киваю я. Я виновата, мне стыдно, прости. Да ну его нафиг эту конфронтацию. И ты меня, не, прости, обращаюсь я к сестре Юнми. Это было некрасиво и невежливо. Хочешь, я попрошу прощения у твоего знакомого? не в ответ поджимает губы и молчит. Но, ощущаю что уровень звука от ее невидимых электрических разрядов снижается. «Не молчи, дочка», — говорит ей мама. «Давай Юна сходит и извинится, и все будет хорошо, а?» «Не знаю», — недовольно отвечает ей сынок. «Простит ли он ее?» «Не просто простить, когда над тобой так смеялись, да еще на людях». «Попроси», — предлагает мама. «Как Юна просила господина Ким Чжувана за тебя?» «И ты тоже попроси за нее». «Если Чаболь тебя простил, то неужели твой знакомый не сможет сделать так же?» Оба на. Вот это мама подкинула!» Предлагает сынок проверить знакомого на великодушие. Простит или не простит? Кто щедрее душой? Нехороший богач Джу или хороший работяга-студент? Интересно, это она так случайно сказала или специально? Услышав мамины слова, он не задумывается и опять начинает хмуриться. «Ну, не знаю». Растягивая слова, говорит она, видно, прикидывая, чем может закончиться ее просьба, и тут же пытается объяснить свою неуверенность. Юная еще школьница и смеялась над ним. А он студент третьего курса. Ну и что, что третьего? Если человек сделал глупость, так что теперь, и не улыбнись? Просто он неправильно перевел. Неправильно и от этого очень смешно получилось. Поясняю я у нее свой смех. Если бы ты знала русский, ты сама бы со мной от смеха под столом валялась. «Ты валялась под столом?» – поражается мама, которая еще не в курсе всех подробностей. Сунок же, услышав, что я сказал, вновь начинает заводиться. «Русский?» – возмущенно спрашивает она. «Если бы я знала русский, откуда бы мне его знать, этот русский, и вообще?» «Да будет тебе известно, что русский язык – второй по сложности для изучения язык после английского. Люди годами учат его, а ты? Школу еще не закончила, а говори, что знаешь. Как такое может быть?» Хм, с какого такого перепуга английский вдруг стал сложнее русского? Первый раз подобное слышно. А, возможно, это местные легенды. Раз английский язык тут фетиш нации, то все остальные автоматом выстраиваются за ним. Ну, наверное, так можно объяснить высказывание Онни. Понятно. Единственное, что абсолютно непонятно, так это то, как объяснить Онни, откуда я знаю русский. Ты не можешь его знать, убежденным голосом говорит Сун Ок. И, значит, ты это устроила специально, свою выходку в кафе. Вот только зачем? Сунок пристально с прищуром смотрит на меня. Окей, Google, Еще пару мозговых усилий, и он не найдет ответ. Завистливая маленькая сестра из Дорамы. Мне делать не придется того, чего минуту назад хотел. Фу, как сложно жить. Бульк, бульк, бульк. Лежащий на полу рядом с Сунок телефон несколько раз булькает, извещая о принятом СМС. Отвернувшись от меня, он не хватает его и, проведя пальцем по экрану, читает: «Что там? Весточка от Оппы? Ничего не понимаю». Пару секунд спустя удивленно говорит она, поднимая голову: «Какие-то 25 тысяч вон заблокированы для оплаты по договору. Что это? А-а-а, соображаю я. «Это, наверное, заказчик согласился заплатить за мою работу». «Какой заказчик?» Не понимает Сунок. Ну, помнишь, я в интернете регистрировалась как переводчик-фрилансер? Вот пришел первый заказ на перевод. 25 баксов. Сумма, конечно, небольшая, но и текста там немного. А что за текст? Спрашивает Онни. И просит, чисто как истинная кореянка, готовая практиковаться в английском где угодно и когда угодно. Покажешь? Там вообще-то с итальянского на французский. Не подумав, ляпал я. С итальянского на французский? Теряется Онни. Но... но мы же тогда с тобой регистрировались только на перевод с английского. Я хорошо это помню. У тебя сертификат только по английскому. Откуда взялся итальянский и французский? Черт, язык мой враг мой. Она же не знает, что я зарегистрировался не только на официальном сайте, но и еще в нескольких местах. Гадская смс. И вообще, почему сообщение пришло к ней? Я же на других сайтах указывал свой телефон. Стоп. «Счет-то для перевода денег я указал, Сунок. У меня-то счета нет. Вот ее банка шлет ей сообщение. Я идиот. Опять нужно как-то выкручиваться. Просто я зарегистрировалась еще на нескольких сайтах». Говорю я, не вдаваясь в подробности. И добавляю, глядя на Они, «Чтобы охват рынка был больше. Надо же как-то с темы соскочить. У тебя же нет сертификатов. Как ты можешь браться за такую работу?» Пугается Они. «Ты совсем дура?» «Сунок». «Не надо так называть свою младшую сестру», – вмешивается в наше с ней общение мама. «Мама, ты что, не понимаешь, что она наделала? Она выдает себя за переводчицу, это мошенничество, подлог. У нее нет сертификатов». «Сейчас дам тесты, будут сертификаты». Честным голосом обещаю я и добавляю. «А регистрировалась я, как аноним, так что все нормально, если что, не найдут». Он не смотрит на меня, как на ненормальную». «Ты что, преступница?» Изумленно спрашивает на меня, почему преступница? Просто произошла задержка с оформлением сертификатов, поэтому на сайте я зарегистрировалась раньше, чем получила документы. И все? Что тут такого криминального? Глядя на нее честными глазами, озвучиваю я возможный вариант ответа на этот вопрос. Ну так получилось, бывает. Бывает такое в жизни? Задержка документов? Чего? А мотает головой онни. Он. Какие сертификаты? Ты же не сдашь тесты! «Почему это?» – удивляюсь я. «Ты же не готовилась, ты не знаешь. Сколько палов ты за них получишь?» «Я хорошо знаю и французский, и итальянский», – сказал я. «Как ты можешь их знать?» Похоже, он не поехала крыша. «Как же ты надоело!» «Эти вздохи и ахи по одному и тому же поводу. Нужно как-нибудь так сказать, чтобы родные юнми раз и навсегда перестали меня доставать. Чтобы приняли мои языки как данность, как воздух, как солнце, восходящее на востоке». Приняли и больше не спрашивали. Но как объяснить, откуда я их знаю? Хотя, честно говоря, лично меня несколько тоже напрягает факт того, что я свободно говорю на разных языках и не испытываю с этим никаких затруднений. Ни акцента, ни проблем со словарным запасом. Прекрасно помню свой уровень знаний в предыдущей жизни. Не мог я тогда так, как сейчас. Не мог. Откуда это у меня вдруг взялось? Думал об этом и не раз. Ничего путного в голову не пришло. Кроме одной идеи, хоть как-то обосновывающей имеющийся факт. Вот что такое душа? Не знаю. Но знаю, что она есть. Стопроцентно, как говорится, на себе проверил. Исходя из опыта, вещь она явно нематериального плана. Ибо перемещаться куском мяса по всяким измерениям как-то сложно представимо. Однако, при всем при этом, душа есть личность конкретного индивидуума. И что такое личность? Личность, как я это понимаю, совокупность привычек, опыта, желаний, устремлений и прочего, что есть у каждого человека. Все это по отдельности. Сложно. Вместе вообще осмысляемо, но подвергаемо обобщению. Это все есть, это где-то находится и по сути легко представляемо, как хранимая информация в каком-то виде. Например, вроде файлов разных форматов на жестком диске компьютера. Но если на компе... Байты и биты потёрлись, то их уже больше нет. Не, есть, конечно, программы по восстановлению данных, но они не стопроцентная панацея. Если файла на диске нет, то тут хоть с бубном скачи, хоть без бубна, итог ноль. А вот с человеческой памятью это не так. Если сейчас что-то не помнишь, то совсем не значит, что это потеряно навсегда. Через неделю может запросто всплыть, или через месяц. Получается, что все хоть раз попавшая человеку в голову, никуда не исчезает. Это всегда есть, всегда при нем. Только порой у него нет к этому доступа. И это правильно, так и должно быть. Почему? А потому. Вот представим, что человек умер и является на суд Божий. Как его будут там судить? По деяниям его, говорят церковники. Что такое деяние? А это как раз и есть память. Память человека со всеми мельчайшими подробностями. Почему мельчайшими? Да потому что любой нюанс в суде может повернуть дело в ту или иную сторону. Об этом даже по телевизору в бандитских сериалах говорят, когда показывают. Следующий момент. Где должна храниться память? В суде? Ну это сложно. Тогда придется организовать какое-то хранилище страшно представимых размеров. Плюс систему доставки информации в это хранилище с шансом, что кто-то потеряется по дороге. Или не передастся в самый последний кусочек информации потому что курьер или кто-то там где-то еще телепается, а подсудимый уже стоит перед судьей, не очень хорошее решение. Гораздо проще и надежнее. Если душа будет приходить на суд со своей памятью, тогда все проблемы с хранением отпадают. И гарантированно вся жизнь записана. Поэтому логично предположить, что память находится у человека в душе. Теперь рассмотрим мой случай. Я умер. Все о моей прожитой жизни до каждой секунды, со мною, в моей душе. Я отправляюсь с ней туда, где мои поступки и деяния должны взвесить и дать им оценку. Но тут мне дают новое тело. Что должна была сделать Гуань-Инь, чтобы поместить в него мою душу? Ответ очевиден. Переписать имеющуюся информацию на новый носитель. Переписать все до секунды, до битика. А раз это так, то значит, что все, что я когда-то учил и слышал, я помню. Каждое слово, каждую интонацию. Поэтому у меня и с языками так хорошо. Я помню все, что когда-то учил, читал и слышал. Правда, остается открытым вопрос, почему я раньше так не помню, как сейчас. Ну, стопроцентного ответа нет. Могу лишь опять предположить, что, допустим, из-за замены тела имеется эффект свежей записи. Типа, как на виниловую пластинку. Сначала качество отличное. Потом появляются щелчки и потрескивания а спустя еще время при прослушивании целые слова в песнях пропадают. Конечно, многое в моих умопостроениях притянуто. Теологии я вообще профан. Но из моего видения событий можно сляпать нережущую слух теорию, которую можно озвучить людям, что я сейчас и попробую сделать для Сунок? «Знаешь, Онни, говорю я. «Я много размышляла, почему у меня вдруг появились способности к языку. Возможно, я ошибаюсь?» Но думаю, что это произошло из-за того, что я потеряла память. И в моем мозгу освободилось место. Ведь говорят же, что дети быстро учатся. Говорят. А это от того, что у них голова еще ничем не занята. Потом, когда дети становятся старше, учиться им становится все труднее и труднее. Они уже много чего запомнили. И в их мозгу места становится все меньше и меньше. Мозги не резиновые, он не. У меня а? они внезапно освободились, очистились. Стали как у маленького ребенка. А на освободившееся место быстро запомнилась новая информация. Думаю, что если бы вместо языков я занималась математикой, то знала бы сейчас ее. Но вышло так, что первыми в руки мне попали самоучители иностранного. «Да?» – задачивается сынок и задумывается над предложенной мною версией. «А что?» – думаю я, наблюдая по выражению ее лица за ходом процесса. «Вполне себе нормальное объяснение. понятное любому обывателю, логичное для бытового уровня». Сейчас и посмотрим, насколько оно жизнеспособно. «Умница, дочка!» – сказала мне мама. «Как правильно все объяснила! Да, пока детки маленькие, они быстро всему учатся. Потом становятся старше, и им нужно больше усилий. А уж меня чему-то новому научить!» Мама взмахивает рукой, показывая безнадежные затеи, и продолжает. «Мои мозги уже все заполнены. Чтобы снова начать учиться, мне нужна новая голова. Вот!» Один сторонник моей теории уже есть. Ну, не знаю. Глядя на маму, неуверенно растягивает букву У, сынок. Может ли такое быть? Нужно посмотреть в интернете, что про подобное пишут. Вот и займись, прекрасная идея. Посмотри, почитай, подумай. Только Христа ради не доставай меня вопросами. А то я уж совсем не помню, когда, чего, кому рассказывала. Окончательно запутаюсь. Ну, я тогда пошла? Говорю я, вставая. Пойду деньги зарабатывать. Спасибо за ужин, мама. Все было очень вкусно». Я поднялся с пола и кланяюсь маме. «Иди, дочка», – благословляет она меня. «И хорошенько потрудись. Ты у меня молодец». «Стой!» – останавливает меня уже в дверях гостиной Онни. «Ты когда сдаешь тесты?» «Сегодня утром сдала японский». «А что?» «Юна, почему не сказала?» – огорчается мама. «Я бы за тебя помолилась». Да ладно, небрежно машу я рукой, и так нормально. Нормально? Заинтересованно подается вперед Тонни. Ты уже знаешь оценку? Не, отрицательно мотаю я головой, не знаю. Сказали, результаты будут через три дня. А, -а, -а, а, огорчается та. А я думала, ты уже знаешь. Ладно, иди, удачи с переводом. Спасибо, еще раз благодарю я и направился к компьютеру.